пятьсот девяносто восье октябрь третье несомненно дно вызывать произвольно появление цветных или прочих звезд или пятен или каких либо других манифестаций психической энергии невозможно она подчинена своим законам и только раз зажженные центры позволяют слышать и видеть за пределами обычных ограничений архат слышит и видит но когда этого хочет Остальное же время его высшие способности могут и не функционировать. Стремление поднять завесу естественно в ученике, но желать этого слишком не надо, ибо острое восприятие окружающего несовершенства может нарушить равновесие. Раскрытие центров надо оставить их естественному раскрытию и руководству Учителя Света.